СТО красавец! Гимнастерка, сапожки, юбочка. Из-под пилотки волосы на пробор. Это Марина Чечнева. В рядах Советской армии на Северном Кавказе сражался женский авиационный полк. Это был полк легких ночных бомбардировщиков. Летали девушки на самолетах по два. Досаждали по два фашистам. Самолет маленький, верткий, и истребитель не сразу в небе его найдет, и в ночной темноте зенитка не сразу в прицел возьмет. Из фанеры из легкой авиационной материи перкали сделан по два. Рос фанер, называли его фашисты. Есть поговорка «мал золотник да дорог». Это, наверное, как раз про по два поговорка. В боях на Тирике, на Кубани особенно прославился женский полк. Вот только один пример. Было это во время боев у Моздока. Советские летчики получили задание разбомбить фашистскую переправу через реку Терек. Важной была переправа. Охраняли надежную ее фашисты. Возле переправы зенитки, словно гвозди, кругом натыканы. Не раз летали бомбить переправу наши дневные бомбардировщики. Встречают фашисты их ураганным огнем. Бомбить приходилось с больших высот. Мимо цели ложились бомбы. Тогда разрушить переправу поручили женскому ночному полку. На боевое задание полетели Марина Чечнева и штурман Ольга Клюева. Ночь, темнота. Подлетели девушка к Тереку. Хоть и ночь, хоть и темнота, однако определили фашистские зенитчики над Тереком самолет. Рванулись снаряды в небо. Бросает Чечнева свой по два, то выше, то ниже, то вправо, то влево. Сбивает прицелу фашистских пушек. Вырвались летчицы из огня. Ушли за Терек куда-то дальше. — Значит, не к нам летели, не к переправам, — решили фашистские зенитчики. Ушли левщицы вдаль, за терек, набрали там высоту, затем развернулись и, тихо, приглушив мотор, стали возвращаться снова к реке, к неприятельской переправе. Не ожидали фашисты, что самолет вернется, проморгали, не доглядели. Вышли девушки к переправе, сбросили бомбы и прямо в цель. Взлетела в воздух фашистская переправа. Только теперь открыли огонь зенитчики. Да поздно. Далеко уже наш по-два. «До новых встреч!» — прокричали девушки. Отважно сражались советские летчицы. По-два, по-три, иногда по-пять боевых вылетов совершали за ночь. Доставалось от них фашистам. Как только не крестили фашисты советских летчиц. «Ночные совы, ночные дьяволы, ночные ведьмы!» Смеются девушки. «Ладно, пусть будет так». Не раз отличались советские летчицы в бою с фашистами. Многие героями Советского Союза стали. Вот только некоторые из них. Марина Чечнева, Евгения Руднева, Наталья Меклин, Ольга Санфирова, Руфина Гашева, Магуба Сертланова, Евгения Насаль, Надежда Попова, Полина Гельман, Мария Смирнова, Екатерина Рябова. Сто красавиц, сто невест, сто отважных лихих сердец.